Часть восьмая Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джулия уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль нынешние времена. Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет. А на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболевала. В 11 часов Джулия поднялась на сцену. Актеры праздно стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома. Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон, сказала ей, какая она хорошенькая. Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Джулия очень внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль. Она вслушивалась в ее интонации. Хмуро улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе уже с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты. И следет. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Он был вдовец и жил с единственной дочерью. Его дочь Онор, на эту роль как раз взяли Эвис Крайт, изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растяя всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартон. Роль прекрасно подходила Джулии. По ходу действия пьесы он объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартон. Онор принимает сообщение с полным спокойствием. Оказывается, жених Онор был одним из бесчисленных любовников миссис Мартин. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье, этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их удивлению, она и брови не повела. Ей уже было об этом известно. «Я была страшно рада, когда узнала» сказала на своей мачехе. «Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели». Это была лучшая сцена Эвис Крайтон. Она продолжалась целых 10 минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис – то, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего кроме этого она дать не сможет и решил посоветоваться с Джулией. А как, по-твоему, Эвис? Ну, трудно сказать, еще слишком рано. Я расстроена за нее, ты говорила, она актриса, но пока я этого не вижу. Ну что ты, ну это готовая роль, ее просто невозможно испортить. Но она неуклюже, ее жесты бессмысленны.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 Ты же умелый режиссер, Майкл! Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постараешься. Джулия нежно улыбнулась ему. И ты хочешь уверить меня? Будто не догадываешься, что с ней? Нет. А что? Майкл глядел на Джули недоумевающим взглядом. Ну, брось, притворяться, милый, она по уши в тебя влюблена. В меня? Да, я думала, она. Помолвленно с глупости это твои вечные фантазии, но это же видно невооруженным глазом. Но ну, в конце концов она не первая жертва твоей роковой красоты и, думаю, не последняя. Майкл выдвинул подбородок и втянул живот, выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется.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 Две недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Каринском озере и собирался пробыть в Лондоне день-два, а затем уехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия. Джулия обняла его с превеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся. Обедать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти, в театр или в кино, и Роджер ответил, что предпочел бы остаться дома. «Чудесно!» – сказала она. «Посидим с тобой и поболтаем». За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался. «Ну, что я делаю? То, что делают все остальные». Осматривал достопримечательности, усердно изучал немецкий, шатался по пивным, часто бывал в опере. Джулия спросила себя, не было ли у него там... «Интрижик. Ну, во всяком случае, невесты ты себе там не завел?» Сказала она, надеясь вызвать его на откровенность. «Нет».